34. Закурив очередную сигарету, Мунка глядел площадь. Сотрудники полиции спешили к первому на сегодня брифингу. Настроение у Холгера было скверное. Опять плохо спал. Он очень хорошо себя знал. Если сейчас начнёт собрание, перед этим не успокоившись, то всех заразит плохим настроением. Коллеги по офису на Маре Буэсгатте использовали в таких случаях кодовое слово «цианид». Это означало монг сегодня ядовит, держитесь от него подальше». Недовольство. Это то, что он ощущал сейчас. Самим собой. И переутомление. Покрутившись пятьсот раз на слишком тонком матрасе отеля, он всё-таки не удержался и, подняв с пола телефон, отправил целый поток сообщений. «Привет, лилиан Я в Трём-де-Лаге. Не знаю, насколько задержусь здесь. Как твой кот?» «Привет, лилиан Тебе доходят сообщения?» И не раз пытался звонить среди ночи. Конечно, она не ответила. В конце концов, Холгер оделся и вышел на улицу. И стоял там один, под сумрачным небом у крыльца отеля. Только он, сигареты и тишина вокруг. «Ладно». Пора просыпаться. Выбросив окурок, Мунг пересёк площадь. Ещё так рано, но уже ощущается, что будет жарко. Вчера он зашёл в магазин в маленьком центре городка и купил шляпу от солнца. Выбор был невелик, и вид у Холгера в ней наверняка идиотский. Но уж ничего не поделаешь. — Привет, привет. Проходя по коридору, Мунк со всеми поздоровался и, наконец, заняв свое место у экрана и дождавшись, пока все рассядутся, начал собрание. «Всем доброе утро. Спасибо за работу вчера. Идем дальше». «Удалось найти, кому принадлежит волос, да?» — это спросил Ральф Нюгарт, сегодня в футболке с изображением Боба Дилана. Э, «Верно. Прошу прощения, может, Лука не всем разослал информацию?» Мунг бросил взгляд на местного ленцмена, который по-прежнему носил форму, хотя на улице стояла страшная жара. «Э, «Кажется, посылал», — с сомнением произнес Лука и посмотрел в свой телефон. «Как бы то ни было», — сказал Мунг, — «для всех, до кого информация не дошла. Криминалисты Крипаса отлично сработали, и вчера прислали нам полный профиль ДНК, извлеченного из маленького волоска». Речь о волосе, который нашли в чашке. «Мне включить?» — перебил его лука кивнув на проектор. «Да, спасибо». Буркнул Мунк и подождал, пока подключат его айпад. «Вот», — он увеличил картинку. «Это предварительное профилирование, конечно». «Он нам известен?» — спросила Рикардо, по-летнему одетая в жёлтую футболку, юбку в цветочек и сандалии. Мунг почувствовал, что при виде её у него улучшается настроение. Высокие личные качества, профессионализм. Именно с такими характеристиками он набирал сотрудников в свою команду ВОСЛА. Инициативная и умная рикарда не боится выражать своё мнение и вести себя так, как считает нужным. Женщине порой нелегко быть в этой профессии, где, как правило, доминируют мужчины. Сегодня ночью мунк послал сообщение Ионетти Голли. «Есть новости насчет отдела». Ответ пришел с рассветом. вы ничего». «Нет», — продолжил мунк — «профиль мы получили, но он не совпадает ни с одним в наших базах». «Но ведь речь сейчас идет не о преступнике, верно?» Кевин Борг огляделся. «Верно», — ответил Мунг, — «Ну, если только преступник не срезал собственные волосы и не поджег его. Что, в общем, возможно? Мы ведь не знаем цели этой процедуры. Зачем он сжигал волос в чашке? Если, конечно, за ночь кому-то из вас не пришли в голову умные мысли?» В ответ молчание. «Этот профиль ДНК, безусловно, побуждает нас получить как можно больше анализов ДНК». «Судмедэксперты отправили дополнительное оборудование. Скажите, если кому-то будет нужна помощь с этим?» «А как насчет юридической стороны?» Заметил Клаус Нильсон, полицейский адвокат, который тоже позволил себе слегка расслабленный образ. Брюки цвета хаки и белая рубашка с коротким рукавом. «Именно. Процедура проверки следующая. Мы можем попросить об этом». «То есть попросить у человека разрешение, и, если он согласится, провести анализ». «Но...» — он сделал жест рукой адвокату. «Да, но если мы захотим получить конкретно чью-то ДНК», — сказал Нильсон, «а человек отказывается, мы окажемся перед выбором. Мы можем изменить статус на «подозреваемый», что даст нам юридическое право провести анализ» но что неизбежно повлечет за собой некоторые последствия. «Например?» — спросил Лука Эриксон. «Право на адвокаты и тому подобное». «Клаус хочет сказать», — дополнил Мунк, «что надо действовать дружелюбно и деликатно, но постараться добыть результаты как можно большего количества человек, ясно?» Собравшиеся закивали. «Ладно». «У кого что есть?» «Я был в парикмахерской», — кашлянул Борг, посмотрев свой блокнот. «Приятная владелица. Показала мне всё. Она отвечает за отходы волос, держит их в мешке в подсобке. У них какая-то договорённость с одним художником. Она использует волосы для плетения, что-то такое». Он повернулся к Луке Эриксону, но тот лишь пожал плечами. «Что касается списка клиентов, его не существует. На вопрос, кто её клиенты, она ответила «Все на острове, у кого красивые прически». По комнате прокатились смешки. «Хорошо, спасибо». мунк поднял руку. «Мы не знаем, есть ли тут связь, так что больше не будем тратить на это время». «Что по видео и фотографиям с вечеринки?» Он посмотрел на Нину Рикардо. Та заправила волосы за ухо и вздохнула. «Есть кое-что, но, к сожалению, меньше, чем хотелось бы. Работаем над делом». «Значит, по Есике ничего?» «Пока нет. Кроме того, что я вам показывала». «Окей», — сказал Мунг. «Вы возьмёте за это ответственность? Попробуйте немного ускорить работу, найти ещё людей, кто там был, проверить их телефоны». Рикардо кивнуло. «Хорошо, ладно. У кого-то есть информация по трём именам из блокнота. Мистер Лол, Биг Б, Вик». «Я поговорил с Виктором Палатиным», — отозвался Лука. «С тем, кто работает на лососёвой ферме. Его в тот день не было здесь, он был в монастыре на таутре «Он что, монах?» — хохотнул Борка, глядевшись. Эриксон кивнул и продолжил. «Должен вернуться завтра. Он живет около Аксета. Могу отвезти вас туда на лодке. Так быстрее всего». «Хорошо. Скажите, когда он вернется, и мы с Мией съездим». «У меня есть кое-что», — сказал Ральф Нюгарт. «Ниле, моя сестра, считает, что слышала, как одного из парней на Ульвиое называют Биг. Кажется, он бодибилдер. А его имя Биргер Биг б работает в пабе». «Пойти по этому следу?» «Непременно, Ральф, идите», — подбодрил Мунг. «А что по мистеру Лолу?» Тишина в комнате. «Как мы видим», — Мунг полистал фотографии, пока не нашел снимок блокнота. «Этот мистер Лол упоминается в списках чаще всего. В четыре раза больше, чем второй, Биг б А вик упомянут всего трижды». Так что без дальнейших выводов скажу, что мистер Лол меня интересует больше всего. «У кого-то есть мысли, что может означать эта кличка?» — спросила Нина, оглядевшись по сторонам. «Я думаю, laughing out loud, конечно, но может ли быть так просто, что мы просто ищем весельчака?» «Вы имеете в виду комика?» — спросил Нильсин, проведя рукой по лбу. Вентиляторы включены, шторы опущены, но жара всё равно просочилась в комнату. «Я не знаю», — сказала Рикардо. «Звучит, конечно, так себе, но вполне может быть. Ему не обязательно быть стендапером или кем-то подобным. Но да, может, тут есть кто-нибудь известный такими вещами. Привлекает к себе внимание юмором». Она посмотрела на Луку. «Сходу в голову никто не приходит, но я наведу справки». «Окей», — продолжил Монк, — «допросы, допросы и еще раз допросы. Сегодня, завтра, неделю, столько, сколько потребуется, пока мы не поговорим с каждой кошкой и мышкой на этом острове». «Кевин?» «У меня в списке двенадцать человек. Первые скоро придут». «Хорошо». «Ральф?» «У меня то же самое. Первые уже ждут». «Хорошо. Еще вопросы?» Все покачали головами. «Хорошо, тогда работаем. Не забудьте...» Его прервал полицейский в форме. Он постучал в дверь и, не дождавшись ответа, просунул голову в комнату. «Видимо, важно», — сказал Мунг. Э, «Да, извините. Я подумал, что да. Тут стоит какой-то тип и хочет с кем-то поговорить». «По поводу. Он говорит, что он владелец лодки, той, где мы нашли убитую. Говорит, что был там тем вечером». «Отправьте его в маленькую комнату», — кивнул Мунк, доставая сигарету из пачки.